Думаешь, была не местная машина? Не знаю. Свидетель видел только две первые цифры. Никаких букв он не запомнил. Но зато точно помнит, что на номере не было никаких флажков. Сейчас многие республики ввели у себя такие номера с национальными флажками. Думаю, что автомобиль был все-таки наш, российский. Но, возможно, из провинции. Нужно искать. Немного раздраженно напомнил Пахомов. «Я тебе говорил, что это, возможно, преднамеренный наезд. Нужно обязательно найти этот автомобиль его владельца». «Я понимаю, Павел Алексеевич, если что-нибудь приснится, я вам сразу позвоню». «Пообещал Перцов». «Договорились. Он положил трубку». «Так они будут искать 10 лет и ничего не найдут. У него просто нет времени». Если в течение двух месяцев он не даст конкретного результата по факту смерти банкира Караухина, просто отберут это дело и передадут другому человеку. Миллион долларов — слишком большая сумма, чтобы позволить ей уплыть на сторону. Она должна остаться здесь, в прокуратуре. И начальство сделает для этого все от него зависящее. А искать убийцу все равно должен пока следователь Пахомов. И от этого никуда не денешься. Раздался телефонный звонок. Это был прямой телефон начальника следственного управления. Пахомов быстро поднял трубку. «Слушаю вас, Николай Николаевич». «Что у вас по делу, Караухина?» Раздался глуховатый голос. «Пока работаем», — немного раздраженно ответил он. «Этого, кажется, тоже интересует слишком большая сумма». «Медленно работайте», мрачно», — мрачно заметил его собеседник. «Так медленно...» что нашему его уже звонили с президентского аппарата. «Пусть они сами возьмут и поищут», — предложил Павел Алексеевич, «а я посмотрю, как у них получится». «Ладно, не горячитесь. Вы ведь знали заранее, какое дело вам поручили. Они держат его под особым контролем. но Меня это радует. Там настаивает на более решительных действиях». «Откуда они знают, что мы не действуем решительно?» Не нужно так сердито воспринимать критику, посоветовал начальник управления. В конце концов, даже если мы найдем всех убийц, то и тогда не получим этого миллиона. Надеюсь, это вы понимаете. Он сказал «мы», — подумал Пахомов, — «тоже мне сыщик, переведенный сюда из бывшего аппарата ЦК КПСС, за всю жизнь не раскрывший ни одного преступления, а судить о таком сложном деле». «Я понимаю, — сказал он, — и совсем не думаю об обещанном миллионе долларов. Меня волнует само дело, и я делаю все, что в моих силах. Я знаю, как нужно вести расследование, и занимаюсь этим уже 20 лет, если мне, конечно, не будут мешать. Последние две фразы были лишними, и он почти сразу пожалел, что сказал их. В них был завуалированный намек на некомпетентность собеседника». Видимо, это почувствовал и Николай Николаевич. Хорошо. С явной обидой в голосе, сказал начальник. Но я звоню не поэтому. В президентском аппарате считает что будет правильно, если к расследованию будет подключена и контрразведка. Мне уже звонили из ФСБ, их представитель скоро прибудет. До свидания. Уже явно, беря реванш, сказал Николай Николаевич. Пахомов бросил телефонную трубку. Конечно, все случилось так, как он и думал. Ему не дадут возможности спокойно заниматься расследованием. Теперь сюда припрется типичные КГБшник с маленьким лбом и угрюмым взглядом, который никакой пользы принести не сможет, а будет только мешать своими дурацкими непрофессиональными вопросами и навязчивой манией преследованиям. «Жалко ребят», — подумал Пахомов. В качестве помощников к нему были прикреплены двое сотрудников из городской прокуратуры, Антон Серминов и Евгений Чижов. «Теперь эти парни увидят, как можно мешать нормальному расследованию», — со злостью подумал Пахомов. Впрочем, к этому нужно было относиться спокойнее. В свое время не меньше мешали и партийные чиновники из различных инстанций, пытаясь вмешиваться в ход расследования.